Земная радость. Сладкий горох, как у Гейна, зеленый стручок покидает. Прыгает детская радость в дрожащих руках старика, например, у меня. Сладкий горох упоминается в начале поэмы Гейна «Германия. Зимняя сказка».